Неименуемое. Как-то осенью под вечер мы сидели на запущенном надгробии XVII века посреди старого кладбища в Аркхеме и рассуждали о неименуемом. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол который почти целиком вросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней вообще, страшно сказать, какой пищи, которую извлекают эти гигантские корни из почтенной кладбищенской земли. Приятель мой ворчливо заметил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 в качестве же последних предпочтительные догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан -Дойлем. Примечание. Модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан последние годы своей жизни. Создатель Шерлока Холмса активно проповедовал возрождение религий и практического спиритизма, посвятив этому несколько объемистых трудов и статей. Конец Примечание. С Джоэлом Ментоном, так звали моего приятеля, мы частенько вели долгие и нудные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и вырос в Бостоне, где и приобрел то характерное для жителей Новой Англии самодовольство, что отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. «Если что-нибудь имеет подлинную эстетическую ценность, – полагал Ментон, – так это наш обычный повседневный опыт и, следовательно, художник, призван не возбуждать в нас сильные эмоции – посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе умеренный интерес и воспитывать вкус к точным, детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же притила ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом, ибо несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, Он не выносил, когда потусторонние не сводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логическому, практическому и трезвому уму было не дано понять, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном,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 мысль человеческой временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь не геометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он все же считал себя вправе проводить условную границу и выдворять за ее пределы все, что не может быть испытано и осмысленно среднестатистическим гражданином. Наконец он был почти уверен в том, что не может быть ничего по-настоящему неименуемого. Само это слово казалось ему лишенным смысла. Пытаясь переубедить этого самодовольного материалиста-ортодокса, я прекрасно сознавал всю тщетность лирических и метафизических аргументов, однако было в обстановке нашего вечернего диалога нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычного спора. Полуразрушенные плиты –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 весьма чувствителен ко всякого рода поверьям, над которыми в наши дни смеется любой маломальски образованный человек. Я говорю о таких представлениях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдаленных местах, или что на окнах навеки запечатлеваются предсмертные образы людей, глядевших в них в течение всей жизни». Серьезно относиться к тому, о чем шушукаются деревенские старушки, заявил я для начала, ничуть не лучше, чем верить в посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных двойников, а также и явления, не укладывающиеся в рамки обычных представлений. Ибо если верно, что мертвец способен передавать свой видимый или осязаемый образ в пространстве на расстоянии в полземного шара и во времени через века, то так ли уж абсурдно предполагать, будто заброшенные дома населены непонятными тварями, обладающими органами чувств, или что старые кладбища накапливают в себе разум поколений, Чудовищный бесплотный? И если те свойства, что мы приписываем душе, не подчиняются никаким физическим законам, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, принимающая такую форму или, скорее, бесформенность, которая необходимо должна представляться наблюдателю чем-то абсолютно неименуемым. И вообще, когда размышляешь о подобных материях, то лучше всего оставить в покое так называемый здравый смысл, который в данном случае означает не что иное, как элементарное отсутствие воображения и гибкости ума. Последнюю мысль я высказал Ментону тоном дружеского сочувствия. День клонился к закату, но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Ментон оставался глух к моим доводам и продолжал оспаривать их с той убежденностью в своей правоте, какова, вероятно, и принесла ему успех на педагогической ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения». Стемнело. В отдельных окнах замерцали огоньки, но мы не собирались покидать свое удобное место на гробнице. Моего прозаического друга, по-видимому, нисколько не смущала ни глубокая трещина, зиявшая в поросший мхом кирпичной кладки прямо за нашей спиной, ни окружавший нас кромешный мрак, объяснявшийся тем, что.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 Во многих городах страны, в особенности на юге и на Тихоокеанском побережье, номер с этим рассказом даже убирали с прилавков, удовлетворяя жалобам слабонервных нытиков. Одна лишь новая Англия оставалась невозмутимой и только пожимала плечами в ответ на мою эксцентричность. Прежде всего, утверждали мои критики, пресловутое «существо», «Просто биологически невозможно, и то, что я о нем сообщаю, представляет собой всего лишь одну из версий расхожей деревенской байки, которую Коттон Мезер лишь по чрезмерной доверчивости вставил в свой эклектичный опус «Великие деяния Христа в Америке», причем подлинность этой небылицы настолько сомнительна, что сей почтенный автор даже не рискнул назвать место, где произошел ужасный случай. Примечание. Мезер Коттон. Пуританский богослов из Массачусетса, проповедник религиозной нетерпимости. Автор трудов «Достопамятное проведение касательно ведовства и одержимости». «Великие деяния Христа в Америке» или «Церковная история Новой Англии» и другие, в которых доказывалась реальность колдовства. Конец примечания. Столь же неприемлемым для них было то, как я развил и разукрасил Представленную в вышеупомянутой книге голую сюжетную канву, тем самым окончательно разоблачив себя как легкомысленного и претенциозного графомана, Мезеры, правда писала появление на свет некоего существа. Но кто, кроме дешевого сенсуалиста, мог бы поверить, что оно выросло и взяло себе за привычку по ночам заглядывать в окна домов, а днем прятаться на чердаке заброшенного дома, и тогда до тех пор, пока столетие спустя какой-то прохожий не увидел его в чердачном окне, а потом так и не смог объяснить, отчего у него посидели волосы. Все это было чистой воды вымыслом, притом нелепым,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 одного из моих предков, и я заверил Мезера в подлинности этого свидетельства. Я также рассказал ему о страшных историях, имеющих хождение среди местного населения и передаваемых по секрету из поколения в поколение, а также о том, как отнюдь не в переносном смысле сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом чтобы взглянуть на некие следы, на которые намекала традиция. Да, то было время диких суеверий. Какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая массачусетские летописи пуританской эпохи. Сколь бы немногочисленными ни были наши сведения о том, что скрывалось за внешней стороной событий, Но уже по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной вырывался и бил ключом, можно судить о всей степени разложения. Ужас перед черной магией — одно из объяснений того кошмара, что царил в смятенных умах человеческих, но даже и не это главное. Из жизни изгонялась красота. Изгоняла свобода. Об этом можно судить по бытовым и архитектурным останкам эпохи, а также по ядовитым проповедям невежественных богословов. Под смирительной рубашкой из ржавого железа таилась дурная злоба, извращенный порог и сатанинская одержимость. Вот в чем заключался подлинный апофеоз неименуемого. Ни единого слова не смягчил Коттон Мезер, когда разразился Анафимой в своей демонической шестой книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты. Сурово, словно библейский пророк, в многословной и бесстрастной манере, в какой не умел выражаться никто после него, он поведал о твари породивший на свет нечто среднее между собою и человеком, нечто, обладающее дурным глазом и о несчастном пьянчуге, повешенном, несмотря на все его просьбы и вопли, заодно лишь то, что у него на глазу было бельмо якобы столь же дурного свойства. На этом откровенность Мезера заканчивается, и он не делает ни малейшего намека на то, что произошло в дальнейшем. Возможно, он просто не знал, а, может быть, и знал, да не посмел сказать. Потому что все, кто знал, предпочитали молчать. И до сих пор неизвестно, что заставляло их переходить на шепот при упоминании о замке на двери, скрывавшей за собой чердачную лестницу в доме бездетного, убогого и угрюмого старца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 как от обезьяньих лап на спине. На самой же дороге были обнаружены четко отпечатавшиеся в пыле отпечатки копыт и чего-то еще имеющего отдаленное сходство со ступнями человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, как, проезжая верхом по делам службы, он видел вышеупомянутого старика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 Когда из него доносились звуки, все вздрагивали и перешептывались, ободряя себя надеждой на прочность замка на чердачной двери. Надежде этой пришел конец после кошмара, случившегося в доме, приходского священника, жильцов которого обнаружили не просто бездыханными, но разодранными на части». С годами легенды все более приобретали характер историй о привидениях, вероятно, по той причине, что, если отвратительное существо действительно когда-то жило, то потом оно, как я полагаю, скончалось. Сохранилась лишь память о нем, тем более ужасная от того, что она держалась в строгой тайне. За время моего рассказа Ментон потерял свою обычную словаохотливость, и я сделал вывод, что слова мои произвели на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, как обычно, но вполне серьезным тоном осведомился у меня о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и явился прототипом главного героя моего рассказа.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 паренек решил сам сходить и поглядеть на них. И вернулся, заходясь в истошном крике. Пока я говорил, Ментон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил, он сразу вернулся в свое обычное скептическое расположение духа, допустив хотя бы в качестве предпосылки для дальнейшей дискуссии, что какой-то Противоестественный монстр существовал на самом деле, Мэнтон, однако, посчитал своим долгом напомнить мне, что даже к самому патологическому извращению природы вовсе не обязательно относиться как к неименуемому или, скажем, неописуемому средствами современной науки. Признав, что я отдаю должное его здравомыслию и несгибаемости,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 Правда ли, что они душили и рвали людей на части? Как-то утверждала голословная молва или нет, я не знаю, но во всяком случае призраки эти производили сильное и неизгладимое впечатление. Неспроста старейшие из местных жителей так страшились их еще каких-нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти перестали вспоминать, что, кстати, и могло послужить причиной их ухода в небытие. Наконец, если взглянуть на проблему с эстетической точки зрения и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные монации или призраки человеческих существ, то вряд ли стоит ждать связанного и члена раздельного описания в тех случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной, параобразной мерзостью, как дух злобный, уродливый бести, само существование которой уже есть страшное кощунство по отношению к природе. Это чудовищная химера, порожденная мертвым мозгом,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 В темноте я не видел его, но мне показалось, что он взмахнул рукой. «А дом?» — заговорил он спустя некоторое время. «Дом с чердачным окном. Он сохранился? И там по-прежнему никто не живет?» «Да, я видел его собственными глазами. Ну и как? Там что-нибудь было?» «У, «Я имею в виду на чердаке или где-нибудь еще. Там...»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 Вот когда я почувствовал, как Ментона, который придвинулся почти вплотную ко мне, пробрала настоящая дрожь. Но любопытство его оказалось сильнее страха. А окна? Окна? Они все были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Представь себе... Такие небольшие ромбовидные окна с решетками, что вышли из моды еще до 1700 года. Думаю, что стекла в них отсутствовали уже лет сто не меньше. Кто знает, может быть, их выбил тот паренек? Предание молчит на этот счет. Мэнтон снова затих. Он размышлял. Знаешь, Картер...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 все накопившееся и сдерживаемое до да толи напряжение. Да, надо было слышать этот крик. Но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ. Не успело стихнуть эхо, как из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что открылось окно из решетчатых окон в этом проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того... Поскольку все рамы, кроме одной, давным-давно выпали, я понял, что скрип этот издает кошмарная пустая рама пресловутого чердачного окна. Потом все с той же заклятой стороны вдохнуло затхлым воздухом могилы и сразу, вслед за тем, совсем уже близко от меня, раздался пронзительный крик. Он исходил из той жуткой гробницы, где покоился человек и монстр, в следующее мгновение удар чудовищной силы, нанесенный мне невидимым объектом громадных размеров и неизвестных свойств, сбросил меня с моего скорбного сиденья, и я растянулся на оплетенной корнями почве зловещего погоста В то время как из могилы вырвалась такая адская какофония шумов, издавленных хрипов, что фантазия моя мгновенно населила окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Примечание мильтоновскими легионами безобразных демонов, аллюзия на поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», в которых описывается битва божественных сил с сатанинскими полчищами. Конец примечания. Поднялся вихрь, иссушающий ледяного ветра, раздался грохот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 Нам стало ясно, что мы находимся в больнице Святой Марии. Персонал сгорал от любопытства. Нас обступили со всех сторон, и, чтобы освежить нашу память, рассказали нам о том, как мы попали сюда. Оказалось, что какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл примерно в миле от старого кладбища, в том самом месте, где некогда, по слухам, находилась бойня. У Мэнтона было две глубокие раны на груди и несколько мелких резанных и колотых ран на спине. Я отделался более легкими повреждениями, зато все тело мое было покрыто ссадинами и синяками самого странного характера. Один из кровоподтеков, например, напоминал след копыта. Мэнтон явно знал больше, чем я, Однако озадаченные и заинтригованные врачи не смогли добиться от него ни слова до тех пор, пока он не выведал у них все, что касалось наших ран. Только после этого он сообщил, что мы стали жертвами разъяренного быка. Выдумка, на мой взгляд, довольно неудачная, ибо откуда было взяться в таком месте быку? Как только врачи и сиделки удалились, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным благоговейного ужаса, спросил, «Ну, Боже, правый Мэнтон, что это было на самом деле? Что-то такое, о чем можно судить по нашим ранам?» И хотя я почти догадывался, каким будет ответ,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 И в то же время оно имело очертания тысячи очертаний, столько кошмарных, что они бегут всякого описания. Я видел там глаза, и в них проклятие. Это была какая-то бездна, пучина, воплощение вселенского ужаса. Картер — это было... «Неименуемое».